Глава 10. Королева и принцесса. «Меня? Вместе с Британией?» Хлопает глазами королева, на миг растерявшись. «Именно». Отвечаю, не моргнув глазом. Под моим пристальным взглядом Элизабет в шоке поправляет волосы. А потом берет себя в руки, сжимает изящные пальцы в кулаки. Взгляд бездонных синих глаз обжигает меня гневом грозовых туч. «Уважаемый владыка, вы вступили на опасную дорогу. Нет, я понимаю вашу горячую решимость. Ваши непомерные амбиции кажутся вам логичными и закономерными. Вы сильны, вы мужественны, вы правите целой империей. Вы только что растоптали палату лордов британского парламента и, вероятно, думаете, что вам море по колено. А еще вы самоуверенные из-за своей силы, а значит, тщеславны». «Значит, слепые и горды». Королева делает внушительную паузу. «Вам на глаза попалась незамужняя королева, и вы решили, что можете претендовать на ее руку и сердце?» Она яростно прищуривает горящие синим пламенем глаза. «Так и я вас разочарую. Ничуть! Мое сердце принадлежит лишь князю Перуну, он мой возлюбленный. Да, не муж, но я родила ему сына. Я молюсь на него ночами. Так вот...» «Я принадлежу сильнейшему человеку на свете. Пускай в отсутствии князя вы на пару Софии устроили мировой переворот, но стоит ему вернуться, и один чих Перуна снесет все ваши железные армады пушкоходов». Она замолкает, тяжело дыша. «Я разочарованно смотрю на королеву. Уж слишком мелко мыслит. Хотя, что с нее еще взять? Женщина ведь, хоть и властная, хоть и сидит на королевском троне». Самой природой в первую очередь заложено в ней думать об устройстве семьи, постоянно рассматривать мужчин как потенциальных защитников потомства. Ярстный взгляд королевы я выдерживаю без усилий. Вы не так поняли. Мне не нужна ваша любовь, качаю головой. Не нужна мне и ваша корона. Взгляните на Рюриковичей. Правящая династия России сохранила императорский скипетр. Я не император, ни король, ни шах, ни хан, ни султан. Светская власть не интересует меня. В первую очередь, я духовный лидер, я владыка. Королева ошеломленно смотрит на меня. Второй раз за наш разговор вы заставляете меня теряться, свар. Тихо говорит женщина в шоке. Я думала, вы нацелились на мой трон, но нет, вы захотели забрать мою душу, не только вашу, подтверждаю. Забрать Британию в вассалы. Единственный способ обезопасить мир от непомерных амбиций английских лордов. Британцам нужен король сверху. Вы сильная нация, и вашу силу нужно направлять в полезное русло. 20 лет назад князь Перун допустил серьезную ошибку. Он предоставил британцев самих себе. Князь не понимал, что если он откажется править вами, это сделают хаоситы. Перуну стоило стать королем Британии. «Я же не могу удовлетвориться столь мелким титулом, раз собираясь подчинить всю Землю». «Всю Землю? Ах, это Элизабет, едва не упав с кресло. Что за гигантские амбиции?» «Они порождены требованием времени». «Просто отвечаю». «Единая власть над всем человечеством позволит модернизировать технологический и социальный уровень Земли. Мы создадим новые производственно-технологические и социально-экономические процессы, которые помогут не только победить хаос, но и освоить галактику и даже вырваться за ее пределы. «Галактику?» — пищит королева в конец потерянная. «Зачем нам галактика?» «Эти рассуждения за грани моего понимания». «Неудивительно, ведь это полностью новые горизонты», — понимающе улыбаюсь. «Вы не были за ними». «А вы были?» — вытягивается лицо Элизабет. «Ответить не успеваю». Резко дверь распахивается, и в комнату вбегает синеволосая девушка. Не обратить внимания на вошедшую невозможно. Белое платье плотно облегает тонкую талию и плавно обволакивает изгибы ее тела, создавая элегантный и изящный силуэт. Она движется грациозно, словно танцует. Глаза глубокого синего цвета сейчас встревоженные, отражают ее нежную и чувственную натуру. «Мама!» — восклицает принцесса. Я слышала, что в палате лордов произошла настоящая мясорубка. Будто бы к этому причастен русский император. Сквайры говорят, там все залито кровью. Что случилось?» Она обрывается на полуслове, заметив меня. Девушка округляет ротик и оглядывает мою внешность испуганными глазами. Мои славянские черты выдали наличие в жилах русской крови. Принцесса, конечно, думала, что королева общается с кем-то из знати, иначе бы попридержала язычок вблизи иноземца. «Позвольте одно уточнение, Ваше Высочество. Учтиво улыбаясь, поднявшись с кресла. Все в Ваших словах верно, кроме одного. Я не император России, я владыка. Это новый духовный титул, и, должно быть, Вас еще не просветили о нем». Девушка напряженно молчит, не отрывая от меня взгляда. Столько эмоций бурлит в бездонных синих глазах. Испуг, опаска, настороженность. Конечно, ведь перед ней страшный русский, только что пустивший кровь в парламенте. Изабелла, позволь представить гостя Британии. Поднявшись, королева указывает в мою сторону ладонью. Владыка Российской империи Свар... Она вопрошающе смотрит на меня. Просто Свар, без фамилии. Кивая, не убирая улыбки. Еще можно... Боже. Едва прозвучало последнее слово, королева поперхнулась воздухом. «Изабелла? Нет, пускай Белла же, наполняется гневом. Ее приличная высокая грудь бурно вздымается под белым шелком. принцесса стоит больших усилий удержаться от едкого слова». «Владыка Свар», — произносит королева. «Вы видите перед собой мою дочь Изабеллу». «Ваше высочество, я смело беру мягкие пальчики принцессы и легко целую нежную кожу». Белла вздрагивает. «Рад быть вам представленным». Белла спешит высвободить невесомую ручку. Глаза ее полны сомнения и непонимания. Она не знает, злиться ей или нет. С одной стороны, я веду себя культурно и элегантно, с другой, сказал кое-что неимоверно тщеславное и неприличное. «Мне тоже», — через силу произносит она, обыскивая живую загадку в лице меня жадным взглядом. «Прошу прощения, но я не поняла насчет обращения к вам». «Мне послышалась какая-то нелепица». «Нелепица?» «Вопрошающе смотрю». «Да, стыдливо мнется девушка. Будто бы вы назвали себя...» Она смущенно замолкает, не решая сказать и, возможно, оскорбить опасного гостя. «Богом», — досказываю. «Да, я так и сказал. Только Бог может быть владыкой России». После этих слов сомнения Беллы разрешаются. Девушка выбирает злиться. «А вот как?» Ядовито проездной стана. Что ж, значит, столь высокого гостя еще никогда не лицезрели стены Вестминстерского дворца. Да, стенам очень повезло. Соглашаюсь с серьезной миной. Услышав ответный словесный пируэт, Белла поджимает губы. «А в России вам приносят жертвы?» Накидывается она на меня с дерзким задором. «Дайте угадаю. Наверное, невинных дев подают?» «Изабелла!» Королева дергивает позволившую себе лишняя дочь. «Простите, мама». Тут же краснеет стыдливо Белла. Ее красивое личико прекрасно смотрится на фоне синих волос. «Дев пока не видел. Я веду себя, как ни в чем не бывало. Знаете, у русских больше принято чтить своих богов собственным трудом. Например, Перуну любы бесстрашные удальцы, что бросаются сражаться в Сечу. Сварогу по душе талантливые мастера». Лади же по нраву любовь в семье, хочешь почтить богиню, люби свою жену и детей. А вас, как почитают, хмурится Белла, я бог людей. Без скромности говорю, даже пожимая плечами: Приумножение представителей человечества, рост его мощи, прогресс цивилизации, вот чему я покровительство Если хочешь почтить меня, стань совершенен. «М-м-м-м...» Удивленно мочится синевласка, не найдя слов. Она в полном замешательстве. «Белла, у нас со Сваром дипломатический разговор», — сурово произносит Элизабет. «Да, простите за вторжение. Девушка тут же подрывается и делает реверанс. С моей стороны было бестактно вмешиваться. Позвольте откланяться». Едва Белла уходит, Элизабет делает виноватое лицо. «Прошу прощения за дочь. Так вы говорили насчет галактики?» «Я союзник вашего мужа, Элизабет». «Перебиваю ее. Насчет моей истории вам лучше поговорить с Софией. У меня стоит задача сейчас — не вести переговоры, а очистить Британию от хаоса. Меня еще ждет множество стран, множество государств. Категорически не хотите быть моим вассалом — хорошо. Я пойду на уступку и дам вам статус доминиона. Откажетесь от моей милости, я возьму вас силой». «Меня?» — выпучивает в глаза английская королева — «Вашу страну», — поправляя чтобы избежать еще одного недопонимания. «Да как вы смеете?» — рычит Элизабет. «Вы угрожаете моему королевству!» Я задерживаю вздох, готовясь выслушать начинающуюся бурю негодования. Несложно спрогнозировать результаты разговора. Мы еще минимум два часа будем так трепаться. Королева не успокоится, из нее польются обвинения меня в колониальной политике... «Мне же предстоит парировать эти претензии доводами, что так надо, что если не я, то тогда хаос вас к ногтю прижмет, что мне нужны ваши ресурсы, нужны цветные металлы и миллионы рабочих рук Индии, дабы построить планетарный постимпериус на минималках». В конце концов, Элизабет сдастся, но это еще будет не скоро. «Нет!» «Моих ушей достигает высокий женский крик». Его еле слышные отголоски с трудом просачиваются сквозь толщи десятка каменных стен. А затем я различаю эхо далекого взрыва. Я вскакиваю с кресла и срываюсь в коридор. «Свар, вы куда?» — бьет мне в спину возмущенный окрик Элизабет. Королева не слышит шум битвы, как не слышат ее и королевские йомины. Неудивительно, тем более, что это сражение затмило другое, еще более зрелищное. Под моими ногами возникают алые ковры зала Виночерпиев. Защитники королевской семьи десятками окружили центр помещения. Там, под сверкающими люстрами, Ричард громит когтями трех хаоситов в красных кафтанах. Пылают синие изгибы молний, грохочет эфирный гром. Повсюду запах озона, повсюду блеск и шипение зарядов. Стоя в отдалении, Йомины не смеют приблизиться к эпицентру бурления молний. «Слишком там опасно». Ричард разошелся не на шутку. Сгустки зарядов сжигают трех воющих хаоситов, а те извиваются в предсмертных муках, как беспозвоночные змеи. «Ах вы твари!» — гремит принц, потрясая пылающими когтями. «Даже в мою охрану просочились!» «Ну, суки! Сейчас вы сгорите, чертовы выродки!» Я нещадно расталкиваю столпившихся стражников, Пара йоминов падают и разбивают лбами каменный пол. Не обращая внимания на гомон и крики стражников. Даже темп не сбавляю. Приблизившись к сиянию молний, покрываюсь стихийным доспехом и бросаюсь в самое пекло. Концы двух разрядов ошпаривают меня, и я шиплю из-за просочившейся сквозь доспех боли. В голове мелькает мысль, что надо бы освоить фантазмы Велеса. «Он бог не только зверей, но и покровитель камней» и молниям Ричарда придется попотеть, чтобы пробить толстую шерсть его бога. Но это как-нибудь потом. Ситуация же яснее ясного. Три Йомина оказались хаоситами. Когда я обличил Смита и Шимора, они поняли, что запахло жареным, и попытались убрать британского принца. Почему именно Ричарда? Ну, у Тюдоров много недостатков, но их род все же самый сильный в Британии. Не станет Тюдоров... Начнется грызня за власть между великими домами Шотландии, Уэльса и Англии. И мне будет намного сложнее покорить разрозненное графство, чем принять вассалы единое королевство. Конечно, для мощных междоусобиц недостаточно одной смерти Тюдоров. Но это основополагающий момент, и, думаю, хаоситы по другим пунктам тоже подготовили почву. Вспышки молний разлетаются по залу. Я пробегаю мимо Ричарда. Его высочество очень занят. Поджаривая насаженного на свои эфирные резаки хаосита, принц уклоняется от желтоватых когтей другой полусожженной твари. «Сеня!» — замечает Ричард меня. «Бери дальнего, а то уползет скотина!» Мне в другую сторону. Отмахиваясь, оставляя его позади. «Извиняй!» «Чего?» — округляет глаза принц, крича мне в спину. «Сеня! Ты достал! Это же твои гребаные хаоситы! Из твоего постимпериуса!» «Мне София все рассказала!» «Я занимаюсь данной проблемой», отвечаю напоследок, уже ныряя в коридор. «Сеня!» Вспыхивают когти принца синими свечами. Следом орет насаженный на них асид, буквально и сливая в воздухе. Зал скрывается за поворотом, и мои глаза теперь могут отдохнуть от яростного сияния генеральского фрактала. Нет, я, конечно, мог бы подзадержаться, но тогда другая битва закончилась бы плачевно. Коридоры мелькают с бешеной скоростью. Я оказываюсь подле запертых дверей. Ну, наверное, запертых. Проверять некогда. С ноги выношу их так, что створки, за не падом срываются с петлей и улетают внутрь помещения. Один широкий шаг, и я уже внутри. Сразу бросается в глаза, прибитая дверью к стене, как клыкастая или, наоборот, тварь в платье фрейлины. Вслед за дверью она грохается на пол и, мотая оглушенной головой, пытается встать. Но в первую очередь я вижу не тварь, а девушку в луже крови на полу. Она лежит неподвижно, лишь ножка, высунувшаяся из-под задравшегося платья, подрагивает. Синие глаза приоткрыты, в них полыхает боль, распахнутые пухлые уста едва дышат и с трудом исторгают болезненные выдохи. Длинные синие волосы рассыпались по луже. На боку, под вздымающейся крупной грудью, зияет рваная рана. Увидев эту ужасную сцену, я сжимаю кулаки. Огневики вспыхивают на обеих руках. Ярость переполняет меня и вырывается наружу львиным рыком. «Как ты посмела, дрянь, попирать красоту!» Магнетизм бьет по хаоситу психическим прибоем. Она пошатывается и оскаливается еще шире, демонстрируя россыпь кривых острых клыков. Когда-то это была красивая шатенка, но теперь от былой девичьей красоты не осталось и следа, только исковерканная оболочка. Фалгор! рычит мерзость и бросает сожалеющий взгляд на принцессу. «Как жаль! Как жаль, что ты не успел!» «Я успел! Успел к твоему концу!» Молниеносным движением бросаю свое тело навстречу вставшей твари, и раскаленный взмах огненных когтей проводит черту над мерзкой жизнью ничтожества, бывшего когда-то славным легионером. Тварь, разрубленными кусками плоти, валится под ноги, но она живучая до отвратительности, да еще и успевает провыть. «Твой конец близок!» «Слышишь? Близок Фолгор. Ведь он тоже здесь. Он тоже пришел со своими верными легионерами. Недавно он открылся нам. Это все было предрешено. Твой путь давно предсказан богами. Твое возвышение есть лишь подъем к обрыву, с которого тебе суждено упасть в пропасть. Он ждет тебя. После встречи с ним ты станешь служить богам». «Сгори, мятежник!» С когтей льется золотое пламя, и хаосит в кружевном платье и сливает миг. Тело Фрейлина исчезает в ярко-золотых всполохах. Очищающий погребальный костер. Конечно, Хаосид сообщил очень любопытную новость. Хорошо бы было допросить его, но чревато оставлять монстра живым, когда рядом раненая девушка. Тем более я должен в первую очередь заняться ее спасением. «А твари обладают завидной регенерацией, и неизвестно, что у нее под подолом за фракталы могут быть припасены». «Маму...» «Шепчет умирающая принцесса, шевеля обмакнутыми в собственную кровь пальцами. «Эти бледные пальчики я совсем недавно целовал, а теперь они полностью красные». «Маму больше не увижу». «Бедная красавица! Ей осталось жить секунды». Никакой целитель не успеет, и она это понимает. Но, к счастью, есть решение. В моей руке уже возник белоснежный посох Трояна. Навершие вспыхивает мягким белым сиянием. Подняв орудие покровителя лекарей, я произношу. «Увидишь, дитя, еще увидишь». И стукаю посохом о камень пола, свет наполняет комнату.